красными транспарантами Wir fahren gegen England. Мы направляемся против Англии. Танки грузно въезжают на платформы, улыбающиеся танкисты в черных комбинезонах машут руками провожающим. Это дивизии резерва. Они будут выгружены за линии Варшава-Радом и отправлены обратно на восток. Моторы продолжает реветь вдоль границы. Немецкие войска выдвигаются на исходные позиции. На стол Берия ложится осведомительная сводка секретного информатора, внедренного в американское посольство. Тот сообщает, что американская журналистка Алиса Леон Моутся рассказывала всем в американском посольстве, будто фон Вальтер. Второй секретарь немецкого посольства, встретив ее во время визита в американское посольство, сказал ей буквально следующее. «Я сожалею, что дезинформировал вас, указав 17 июня в качестве даты вторжения. Нападение состоится 21 июня». Американская журналистка добавила, «Все уже устали предупреждать русских». А скорее бы они прекратили нас предупреждать», — раздраженно заметил Сталин, прочитав сообщение. «Голова уже идет кругом от их провокаций. Я даже не ожидал, что это примет такой размах». Вощь разволновался и разжег трубку, выпустив клуб дыма. На его столе лежат сводки, принесенные генералом Голиковым. Немцы начали погрузку войск в эшелоны. Пусть они своих друзей-англичан предупреждают, чтобы те к драке за свои острова подготовились получше. Вощ раздражен. Из головы не выходит предательство Мерецкого. Что этот подлец успел передать немцам о грозе? Не сорвал бы всю операцию, скорее нужно его взять и как следует допросить. Жуков успокаивает отца всех народов. «Какой самый худший вариант? Немцы сами на нас нападут? У нас только на границе тройное превосходство по всем показателям. Мы их сразу остановим, окружим и уничтожим. И морально даже будет лучше. Все увидят, что на нас напали. Но вряд ли это произойдет. Немцы не сумасшедшие, чтобы с такими силами, как у них, переходить в наступление. Они... Все знает о наших войсках. Каждый день летают на разведку. Сейчас все пограничные части Вермахта приведены в движение, и, судя по первым сводкам, уже поступающим по линии Гру, начали погрузку, по меньшей мере трех дивизий, уходящих на запад Эшелон. Сталин с усталым видом слушает начальника Генерального штаба, следя глазами за его бегающей по карте указки. На столе у Сталина лежит вчерашняя правда за среду, 18 июня. Синим карандашом подчеркнуто сообщение ТАСС. В нем говорится, что специальная археологическая экспедиция Ленинградского государственного эрмитажа сняла с гробницы Тамерлана в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде тяжелую плиту из зеленого нефрита, скрыв саркофаг великого завоевателя. сообщение упоминалось, что на плите имелась надпись, гласящая о том, что вскрывший гробницу Тамерлана выпустит на свою страну беспощадных духов кровавой и опустошительной войны. «Только не поддавайтесь ни на какие провокации!» предупредил Сталин, выслушав очередной доклад Жукова. «Без моего личного разрешения никто не имеет права Открыть огонь ни при каких обстоятельствах. Головы полетят, понятно? Это было самое понятное из всего, о чем когда-либо говорил вождь всех народов. Завтра продолжал вождь. До понедельника состояние боевой готовности снять. Все по плану, включая и отдых командующих фронтами. Гитлер хитрец, ну и мы тоже...